видятельствует история, рассказанная Плутархом, всегда была средством не только сохранения, но и разрушения мифического. Такова она и в наше время. В XX веке, как прежде, она обращается ко многим мотивам древних мифов. Возникают и новые, авторские, и, что еще важнее, возрождается сам дух литературного мифотворчества, ищущий новых воплощений. Именно о нем, о его месте среди других порождений мифологического сознания пойдет речь. Таинственные ужасные истории о сверхъестественном имеют давнюю литературную традицию. В англоязычной литературе для их обозначения используется термин «фэнтези». Что касается отечественного литературоведения, ведения, то в нем проблема в специфике этого жанра еще не разработана, хотя назрела необходимость его изучения. Фэнтези – литература, в пространстве которой возникает эффект чудесного. Она содержит в качестве субстанционального и неустранимого элемента сверхъестественные и невозможные миры, существа или объекты, с которыми персонажи, имеющие смертную природу или читатель, оказываются в более или менее тесных отношениях. Бурное развитие книжного рынка привело к тому, что «черная фантастика» издается большими тиражами, причем количество порой идет в ущерб качеству. Термин «черная фантастика» «узок по содержанию» не охватывает всего богатства фантастической литературы, оставляя в стороне произведения многих авторов, так или иначе трактующих тему чудесного. Укажем хотя бы на Толкиена, Клайва Льюиса, Урсулу Ленгуин. Поэтому, на наш взгляд, будет уместным ввести термин «волшебная фантастика», более емкий и позволяющий выделить особенности этого жанра. Чтобы раскрыть природу волшебной фантастики в ее многообразии, необходимо соединить литературоведческий анализ с философским и социально-политическим, и тогда разрозненные представления обретут целостность, становясь образом современного литературного мифа в границах одного жанра. Именно к этому стремились авторы статьи. Понимание волшебной фантастики как мифа содержит значительную долю условности. В билитаризованном варианте миф существенно снижен и часто приближается к волшебной сказке. Кроме того, следует иметь в виду, что, став жанром массовой литературы, волшебная фантастика испытывает сильное влияние штампов коммерческого искусства. Они затемняют подлинный смысл вечных мифов, порой оставляя читателю слишком мало пищи для размышления. В произведениях волшебной фантастики вселенная нашего духа предстают изощренной системой магических зеркал, которые, отражаясь друг в друге, изменяют первоначальный образ. Однако обман зрения порой таит в себе истину, а ясное знание оказывается лишенным подлинности. К тайне видимого не приблизится, не разгадав загадки его отражения. Одним из таких образов отражений становится литература. Пусть же на пути истолкования ее бесчисленных мифов-лабиринтов читатель встретит самого себя. Быть может, он не узнает своего подлинного «я» в новом облике, но повседневность преобразится силой творческого видения. Глава первая. Сверхъестественное зеркале эпохи. Мир существует, чтобы войти в книгу. Малларме. Книга-инструмент духа. Эволюция литературы, трактующей тему сверхъестественного, неотделима от изменений в духовной жизни общества, от того, какую роль играют в ней наука и разум. Рассвет волшебной фантастики начинается в первое десятилетие XX века, но корни ее уходят в более отдаленное прошлое. Уже в XVIII столетии в настроениях общества оформилась оппозиция между стремлением к рациональному объяснению сверхъестественного и признанием его непознаваемости, которая стала исходным пунктом долгого пути к современному видению сверхъестественного. В XVIII веке науке порой давалось опытным путем приблизиться к тайне сверхъестественного. Загадочные феномены не позволяли широко применить экспериментальные методы, но им пытались дать естественное объяснение. Необычайные явления трактовались как галлюцинации, возникающие вследствие обмана восприятия. Аббат Бенедиктинского ордена Августен Кальме 1672-1757, в сочинении о явлении духов пишет, к примеру, «Вампиризм был результатом расстроенного воображения суеверных, которые воображали, что известные лица после смерти подымались из своих могил, беспокоили целые деревни, сосали кровь у своих родных и умерщвляли их». Абестен Кальме «О явлении духов. Москва, 1867, часть 1, страница 3». Впрочем, наряду с научными истолкованиями козни вампиров и злых духов, в русском переводе книги, традиционно исправленной и дополненной переводчиком, можно обнаружить немало курьезного. В одной из глав сочинения Кальме повествуется о том, что некоторые мертвецы хрюкают во гробах, как свиньи, и едят все, что им попадет в рот. Немецкий писатель Михаил Ров написал сочинение под заглавием о мертвецах, которые едят в могилах принимая за несомненно верный факт, что некоторые мертвецы во гробах едят холст и все прочее, даже собственное тело. Он замечает, что в некоторых местах Германии мертвецам во гробах кладут в рот медную монетку и камень или земляные глыбы под бороду, а также завязывают рот, чтобы воспрепятствовать хрюканью. Агюстен Пальме «О явлении духов», часть 3, страница 72-73. Недостоверные факты, курьезы и анекдоты не придавали авторитетности рациональным объяснениям. Слабые доводы разума служили доказательством от противного, убеждающим в существовании сверхъестественного. На этом фоне процветает мистический авантюризм Сен-Жермена и Калиостра, Стремительно возникает множество оккультных, тайных обществ и масонских лож. Сильнее научных аргументов убеждал в существовании сверхъестественного готический роман, возникший в конце 18-го столетия, на закате века разума. В романах Радклифф, Уолпола, Мэтьюрина таинственное и чудесное оказываются нерасторжимо связаны друг с другом. Внезапное вмешательство потусторонних сил, как правило, не разъясняется до конца развитием сюжета, и тем самым непознаваемость чудесного, как бы утверждается, с неоспоримостью научного факта. Эта тенденция находит продолжение в романтизме, от которого ведут родословные многие характерные черты современной волшебной фантастики. Ощущая трагическую отъединенность от окружающего мира, романтические гений жаждут вернуться к утраченному единству, создавая средствами искусства мифологическую вселенную. Подобно студенту Ансельму из повести Гофмана «Золотой горшок», писатель романтической эпохи, вырываясь из мира обыденного, предавался несбыточным грезам о волшебном царстве, об утраченном рае. Но и в этот кристально чистый мир идеала вторглись темные стороны реальности. Преломленные в хаотически сумеречных глубинах художественного сознания, они обрели уродливый облик злых духов и чудовищ. В конце XIX века в европейском декаденстве пробудился новый страстный интерес к познанию потустороннего. И это закономерно. В эпоху переоценки ценностей, отказа от прочных верований и убеждений, горизонты иных миров сильнее притягивают художника. Литература оказалась более тесно связана с философскими и мистическими поисками. На смену культу разума пришло неверие в его возможности, которые разделяли не только такие философы, как Ницше и Шопенгауэр, свысока смотревшие на науку, но и сторонники научного прогресса, позитивисты. Крах классического типа Рациональности, признанный влиятельными философскими направлениями, создал условия для невиданного расцвета оккультизма и мистики. Новые прочтения тайного эзотерического знания оказались чрезвычайно многообразны по содержанию, включая в себя не только европейские, но и восточные идеи. Крупнейшими фигурами этого ренессанса были Элифас Леви, Альфонс Луи Констан, Папюс, Жерар Энкос, Блаватская, Безан. Штейнер, Гурджиев. Приметой времени становится создание всеобъемлющих мистических систем, которые пытаются ассимилировать последние достижения позитивных наук. Как образец такой попытки симптоматична книга Карла Дюпреля «Философия мистики» или «Двойственность человеческого существа». Опираясь на континянские и неоконтинянские положения, Он объясняет потустороннее двойственностью сознания, которое создает сверхчувственное в процессе своей деятельности. Явления духов связаны с нашей способностью вносить вовне и олицетворять субъективное наше состояние. Однако Дюпрейль не отрицает существование мира иного. Мы не отделены от потустороннего мира ни пространственно, ни временно. Отделенные от него только субъективными границами – порогом нашего сознания и погруженные в него трансцендентальную частью нашего существа уже при жизни, умирая, мы вступаем в него не впервые. Карл Дюпрель, «Философия мистики», Санкт-Петербург, 1895, страница 312. Притязая на универсальность их взгляда на мир, виднейшие теоретики мистического ренессанса придают своим системам особый статус, устанавливая иерархию знания. Папюс утверждает, что в настоящее время замечается большое стремление смешивать науку со знанием. Насколько знание неизменно в своих основах, настолько же наука изменяется согласно взгляду каждого ученого. Папюс. Первоначальные сведения по оккультизму. Санкт-Петербург, 1911, страница 5. По мнению Папюса, знание не подлежит пересмотру с прогрессом науки ибо оно предполагает постижение сверхчувственных миров, которые доступны лишь оккультному методу. Реальность как бы удваивается, и объяснить ее в своем личном опыте может лишь посвященный в эзотерические учения. Идея абсолютной независимости сверхъестественного от позитивной науки в сочетании с признанием особой роли интуиции в познании стали философской основой мистических поисков в литературе начала века. В на язык художественной практики они означали автономию царства воображения и суверенное право художника создавать свой особый мир, который не нуждается в доводах науки. Исходная идея символизма, устанавливавшего незримую мистическую связь между образом-символом искусства и миром иным с его духами света и тьмы, предполагала бесконечное многообразие обликов таинственного. Возвышенные легенды Миттерлинка, зыбкая архитектоника воздушных замков Моллармэ, чарующий религиозность Клоделя, дерзкое богоборчество Рэмбо давали простор самым неожиданным истолкованием. Хотя порой символическое видение мифа напоминает грандиозные реконструкции Средневековья и античности, непосредственная связь между конкретикой художественного образа и полнотой и насказания, таившего философский смысл, не могла не оказать воздействия на судьбы искусства. Одной из граней модернистских поисков стала эстетическая реабилитация зла, нашедшая отражение в билетристике ужасов. Умонастроение той поры точно отражает рассказ Хайнса Хайнса Эверса «Паук». Неумолимая сила судьбы, воплощена в таинственной инфернальной даме, словно сошедшей со страниц иллюстрированного журнала начала века. Длинные черные перчатки, лиловое платье с узким воротником под горло, меланхолически-загадочная улыбка, изящные манеры. Стиль и дух эпохи модерна еще более рельефно запечатлен в романе Эверса «Альраоне», ныне основательно и несправедливо забытым. Он не случайно имел когда-то скандальный успех, ибо сама идея инкарнации абсолютного зла была созвучна настроением времени. Вспомним было у властителя дум. Августа Стринберга, дерзновенного обличителя загадочных изъянов женской души, или близкого друга Эверса Станислава Пшебышевского с его эстетическим сатанизмом и злыми соблазнами жестокой эротики, или Гуисманса и его прельстительную гиацинту из романа «Там внизу». Алирауны, одно из названий волшебного корня «Мандрагоры», существо особого рода. Уже в силу рождения поистине ужасного и сверхъестественного ее мать, проститутка Альма Рауне, была искусственно оплодотворена семенем, взятым у убийцы в момент казни. Она несет на себе печать рока и всюду сеет смерть, разрушение, порок. Воплощенное в ней зло обладает непреодолимым очарованием. Вместе с тем оно действует в мире с чудовищной обыденностью, без видимой поддержки потустороннего мира. Тень изощренной образности витает и на страницах романа Мирчи Элиаде «Девица Кристина». А его героине сопутствует не только фиалковый аромат изысканных духов, но и магнетический флюид невыразимо притягательного демонизма, ее голубой крови. Связь философски значимой идеи с мифологической формой характерна и для экспрессионизма. Великим воплощением мифа в экспрессионизме стало творчество Франца Каф. Совсем иной облик он имеет в произведениях Густава Майренка. В отличие от Кавки, у которого вымышленное пространство свободно от прямых связей с традиционными мифологическими представлениями, у Майренка древние шифры алхимии, кабалы, западного герметизма и восточной мистики обретают новое истолкование. Его творчество — духовное искание современного европейца, которому внятны голоса далекого прошлого. У Майеринга проблема бытия не обретает исторической конкретности, но художественные интерпретации бесконечных поисков его сокровенного смысла обладают столь могучей силой и многозначностью магических соотношений, что она воспринимается как яркое явление литературы.